Глава шестая. Э, Фордиль этот начал диакон. От того зависел, что предпасхой я поехал в губернию. Моя лошадь до да Серёги дечка парой спгрели. А Серёга ехал за ребятёнками, а я так, даже враг меня знает, зачем я поехал-то. Ну, просто чтобы с знакомцами повидаться. Приехали мы таким манером под самый город, а там мост снесло, ну и паром через реку ходит. Народу ждёт, видите, мы не видим. А в Перевощицкой избе тут солдатик водкой шинкует. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, до да холоду и выпили по две косушечки. А тут народу всякого: и послушники, и звочки, и солдаты, и приказ. Это уж самый вредный народ. И наши тоже братья и духовенство. Знакомцы хорошие из нашей округи тоже нашлись. Ну, для соблюдения знакомства и ещё по две косушечки раздавили. А тут приказной, что к парому отряжён, и этот кейшель моричистый всё нас заводич начал. Я говорю: "Иди, брат, откуда пришёл. Иди, ты нам не родня". А он: "Я, говорит, государю моему офицер". А я говорю: "Я и сам, брат, всё равно, что ж там офицер". "Чтоб офицер", он говорит, "поп". А ты ему подначальник. Я говорю, что пристолу Божье точно, что я ниже попастаю по моему сану, а в политике, говорю, мы оба равны. Спор пошёл. Я разгоречился от этих самых откосучечка-то. Да и говорю, что говорю, ты знаешь, строка тыдка. Ты, говорю, Божьего писания понимать не можешь, у тебя кишок в голове нет. Ты вот, говорю, скажи, Был ли хоть один поп на престоле? Нет, говорит, не было. А мол тот-то -то и есть что не был. А диакон был и корону овенчался. Кто такой? И когда это, говорит, было? Тот-то -то, мол и есть когда. Я не орехмедчик и этих годов точности не понимаю. Ты возьми да в книгах почитай, кто таков был Григорий Атрепьев до своего возвращения за место Димитрия. Вот ты тогда и увидишь. Чего диакона-то стоит? Ну, то говорит Атрепьев, а тебе далеко говорит да Атрепьева. А я этот пьяненький ты брихни ему. А почем говорю, ты знать можешь, что далеко? А может быть? даже и совсем очень близко. А тот, говорю, на Дмитрия был похож. И я можно на какого-нибудь там франца венециана или Махмуда сдамся в одно лицо. Вот тебе и морюсь. Только что я это проговорил, как братцы вы мои этот приказный сделало сейчас крик, шум, свидетели, бумаги, схватили меня, связали, посадили на повозку с сотским и повезли. Да дай, господи, вечное доброе здоровье, а по смерти царствие небесное жандармскому полковнику Альберту Казимировичу, что в те поры у нас по тайной полиции был. Призвал он меня утром к себе, жену свою вызвал да и говорит: посмотри, душечка, на самозванца. Смеялся надо мной, посмеялся, да и отпустил. Штупай, говорит, отец Махмуд, а вперед, косушка, то счетом глотай. Дай бог ему много лет, повторил ещё раз отец диакон и ещё раз подняв рюмочку с настойкой, добавил: Вот даже и сейчас выпью за его здоровье. Но это вы избавились от большой беды, протянул майор. Да как же нет большой? Я потому и говорю, поляк добрый человек. Поляк власти не любит, а если и что, против власти он всегда снисходительный. Около полуночи беседа этих трёх отшельников была прервана. Настало и их время присоединиться к обществу. Их позвали к столу. Когда немножко выпивший и приосанившийся дьякон вошёл в залу, где в это время стоял уже накрытый кухонный стол и тесно сдвинутые около него стулья, капитан Повердовня взял Ахилу за локоть и отведя его к столику, у которого пили водку, сказал: "Ну-ка, дьякон, пусти на дам хорошего глазенапа". "И зачем?" спросил дьякон. а чтобы они на тебя внимание обратили. Ну да, поди ты. Стану я о твоих дамах думать? Чем мне в давцу на них смотреть, так я лучше без всякого греха две водки выпью. И дав такой ответ, Ахилл действительно выпил. Да и все выпили придушенным по комплектной чарке. Исключение составлял один отец Захария, потому что у него якобы от всякого вина голова кружилась. Как его не упрашивали хоть что-нибудь выпить, Он на все просьбы отвечал: "Нет, нет, освободите. Я ровно, ровно вина никакого не пью. Нынче все пьют", уговаривали его. "Действительно, действительно так, но ну, а я не могу". "Курица и та пьёт", одерживал почтёвавших Диокона Ахилла. "Ну что ж, пускай курица". "Глупой ты, давольно что ты брать с мне курицу представляешь". "Хуже курицы вы, отец", укорял Ахилла. "Не могу. Чего хуже курицы? Не могу". Ну Если у свина никакого не можете, так у Тсерису для политики выпите. Захария, видя, что от него не отстают, вздохнул и, приняв из рук диакона рюмку, ответил: «Ну, еще к Тсерису так и быть. Позвольте мне к Тсерису».